Но у нас было бы поле для маневра, для изменения условий договора, какие-то еще шансы. Мы, наконец, могли бы завести речь об авансе и кое о чем попросить его до того, как приступим к делу». «Да», — он начал сомневаться. «Да», — теперь пришло время ездить зоя «Но вы же уже все решили?» «Просто мне показалось, что подобное предложение для вас будет оскорбительным», — уже примирительно продолжал ройки «Оно и должно было быть таким».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 — Да, именно так. Только на корабле после его пропажи все равно сполошатся. Ведьме сообщат. Потому вы, братья, один денек или полдня завтра еще посидите напротив проходной. Поснимайте офицеров, тех, что еще не сняты. Полсуток они на корабле еще пропажей не озаботятся. Ну, запил человек или у девки заснул. А по полудни камеру забирайте и уходите оттуда. — Хорошо, — кивал брат Вадим. Но... — Ну...